Глава 20 Воцаряется тишина. Мне кажется, что птицы щебечут громче, чем перфоратор гремит субботним утром. До меня, наконец, доходит. Никто не издаёт ни звука, все молча смотрят на этот кусочек цепи. на ладони у Джейси. Пытаюсь делать шаг вперёд, но под ногами скользит гравий. Другие двигаются медленно и неловко. Стоя на месте, но и наклоняется над вытянутой рукой Джейси и рассматривает улику. Не отводит взгляд Александра. Тайлер начинает пятиться. Возвращаются звуки. Джейси резко хватает ртом воздух. Под ботинком Тайлера трещит веточка. Снова стою на твёрдой земле, Под ногами ничего не скользит. Бросаюсь вперёд, хватаю цепочку с руки Джейси и поворачиваюсь к Тайлеру, держа кусок металла у него перед носом. «А ты почему здесь, урод? Ты что, следил за нами?» «Не я один», — занимался слежкой, если выражаться твоими словами. «Ты последовала за ними точно так же, как и я», — ответил он спокойно. «Да, вот только на том месте, где упала Пайпер, нашли твоё украшение. Внутри меня всё немеет». Я же знала, что с ним что-то не так. А разве что-то потерять уже считается преступлением? Этот кусок цепи ты потерял здесь. Ты не живёшь в грейлинг пасе и не ходишь в школу Грейлинг. Как ты вообще оказался на этой смотровой площадке?» Тайлер пожимает плечами. Ной, расправив плечи, подходит к нему ближе. «Говори правду». Несмотря на то, что Тайлер выше меня на целый фут, крепко сжав кулаки, иду к нему. Сзади Александра хватает меня за куртку. саван ну успокойся тайлер отходит назад и тычет носком ботинка в паутину что растянулась между ограждением и веткой его спокойствие только усиливает мою ярость эта цепь не моя мое терпение на пределе найденный кусок я подношу к цепям свисающим с ремня тайлера только ты одеваешься так будто завтра тебе придется вытаскивать машину из сугроба клянусь умереть мне на этом месте он кладет руку на грудь. Жав кулаки ещё сильнее, подхожу к Тайлеру ближе, кроссовки хлюпают по мягкому ковру из мха. Это была цепочка Пайпер. Внутри меня всё холодеет. На губах Тайлера появляется ухмылка, но этого достаточно, чтобы, словно по моей команде, на него набросился Ной. Кулак Ноя врезается ему в челюсть. За моей спиной вскрикивает Александра. Тайлер отлетает назад, и на душе мне становится чуть легче. Его шатает, но он не падает, трогает покрасневшее место, аной в это время потирает костяшки пальцев. У Джейси от ужаса открыт рот. Хороший удар, бормочу я себе под нос и поворачиваюсь к Тайлеру, который стоит, понорив плечи. «Пайпер, тебе никто!» «А вот здесь ты ошибаешься». Тайлер двигает челюстью, легко касаясь ее пальцами. Он раздраженно смотрит на Ноя, который отступает на несколько шагов. «Я знаком с Пайпер. Даже больше, чем просто знаком. С прошлого года она мой самый близкий друг. В кармане она носила кусочек цепочки. Он краснеет. Она любит шутить, что это наш вариант браслета дружбы. Погоди минутку. Я хожу из стороны в сторону, давя ногами грибы поганки. Во-первых, это чушь. Тебе что, 12 лет, чтобы носить браслеты дружбы? Во-вторых, откуда ты знаешь Пайпер? Ты же сам говорил, что в школу выживания ходишь недавно». Она ходила на уроки углублённой химии в Фудхилл. Я там учусь. Она о тебе никогда не говорила. Подхожу к ограждению, смотрю на Джейси, которая точно так же ничего не понимает. Он врёт. Не может быть, чтобы у Пайпер появился новый друг, и она ни разу о нём не упомянула. А вот о тебе я наслышан, — говорит Тайлер, поворачиваясь к Джейси, — о том, какая ты классная подруга. щеки Джейси становятся пунцовыми». «И насчёт тебя тоже», — говорит он, кивая на меня подбородком, «про вашу тесную дружбу, про то, как ты в прошлом году поступила с Джейси, и про многое другое». Все смотрят на меня. Внутри у меня всё опускается. Волоча ноги, отхожу назад, под подошвами скрипит гравий. В какой-то момент упираюсь спиной в ограждение. и обводит всех взглядом. «Ничего не понимаю». «Я ей звонил?» — говорит Тайлер. «В тот день». Она мне всё рассказала о том, что ты -то устроила. Моё сердце на мгновение перестаёт биться в груди. «Ты и есть тот, Алекс!» Дует сильный ветер. Я едва ли слышу собственный голос. Тайлер поднимает руки вверх, словно сдаётся. «Виновен. Моё полное имя — Алекс Тайлер. Обычно я представляюсь первым, Алекс. «Как? Почему она о тебе не говорила?» — спрашиваю я. Тайлер проводит рукой по своей чёрной одежде. «Может, потому что, как говорит Пайпер, всё, к чему прикасаетесь вы трое, превращается в пепел?» Он переводит взгляд на густой тёмный лес. «Он не друг Пайпер», — заявляет Ной, продолжая массировать костяшки пальцев. «Тогда откуда я всё про неё знаю?» — спрашивает у него Тайлер. «О том, как ты любил с ней играть? Как она не переставала надеяться, что твои намёки в конце концов к чему-нибудь приведут? О том, как ты её предал?» Сдерживая слёзы и крики, Я прижимаю кулаки к бёдрам. «Это ничего не доказывает. Ты был последним, кто разговаривал с моей сестрой. И дураку понятно, что ты был с ней тут, на смотровой площадке». Разжимаю кулак. На моей ладони поблёскивает металл. «А теперь ты снова здесь, пытаешься замести следы. Именно поэтому ты написал угрозу на нашей палатке. Ты знал, что мы обо всём догадаемся и донесём в полицию». «Идите и доносите в полицию всё, что хотите», — говорит Тайлер. И в его глазах, которые всегда смотрели дружелюбно, теперь появляется издёвка. От этого взгляда у меня по позвоночнику пробежал холодок. Они про меня уже знают. «Что ты хочешь этим сказать?» — спрашивает Александра, продолжая прижимать к груди свой розовый блокнот. «Я сам ходил в полицию». Тайлер потирает покрытое щетинное лицо. «Мы с Пайпер говорили по телефону, а потом она упала. Так что я точно знаю, где она была». А на следующее утро, после падения, я вдруг узнаю, что Пайпер пыталась совершить самоубийство. Такого уж точно не может быть. Поэтому я пошёл в полицию и сказал, что они должны провести расследование. Он проводит рукой по волосам, но они не стали ничего делать. Где была Пайпер перед тем, как упасть? Робко спрашивает Александра. Пошла к мистеру Дэвису. Мою голову словно сжимают тисками. Не имеет губы, язык, всё тело не имеет. Зачем — спрашивает Александра. Тайлер резко переводит взгляд на меня. «Расскажешь им сама, или это лучше сделать мне?» «Она пошла сказать мистеру Дэвису правду, да?» Из моего рта вылетают слова, но губы словно онемели. «О том, что я сделала?» Тайлер издает горький смешок. «Если ты и вправду так думаешь, то вообще не знаешь свою сестру». Его слова резки у меня перехватывает дыхание. облокачиваюсь на холодное ограждение и сползаю по нему на землю. Дотрагиваюсь до земли больным пальцем, боль охватывает всю мою руку. Пайпер решила взять вину на себя, как я и просила. Она пошла к мистеру Дэвису. У меня было ощущение, что лёгкие вот-вот взорвутся. Все маячат рядом, смотрят на меня. «Саванна, о чём он?» — спрашивает Ной и протягивает руку, чтобы помочь мне встать. Отталкиваю её. Я не заслуживаю его помощи. Не в этот раз. Вряд ли я вообще её когда-нибудь заслужу. Но моя рука не подчиняется мозгу. Закрываю глаза и медленно втягиваю в себя воздух, пока не проходит ощущение, будто тону. Из-за меня у Пайпер неприятности. Очень большие неприятности. Тяжело дышу, перед глазами всё плывёт. Я рассказываю им про турнир, баллы за контрольные, деньги. Всё. Я слышала, как отъезжает машина, и решила, что Пайпер поехала в лабораторию к родителям, чтобы всё им рассказать. Но домой она больше не вернулась. Поздно вечером нам позвонили из больницы. Даже Джейси смотрит на меня, как на чудовище. А я и есть чудовище. Слушая всё, что им рассказываю, осознавая, на что я пошла ради своих целей, понимаю, я заслужила то, что меня ждёт. В тот день я была слишком эгоистична и обошлась сестрой ужасно, Я позволила тьме внутри себя добраться до самых глубин, заполнить моё горло и окутать мой мозг. Я не была ей сестрой, не была подругой. Я была тьмой. «Но она не поехала в лабораторию», — прерывает мой монолог Тайлер. «И она сразу не поехала на точку. Я не знаю, почему. Может, она решила, что никакого занятия не будет, а может, после того, как её временно отстранили от занятий из-за контрольных по химии, ей было уже всё равно». Она вернулась в школу, чтобы поговорить с мистером Дэвисом. Она собиралась взять всю вину на себя. «С чего это?» — спрашивает Ной. «Да потому что она настоящая сестра. Мне далеко до неё». Тайлер качает головой. «Я пытался её отговорить. Именно поэтому я ей звонил, но она ответила, что должна это сделать, а я должен ей доверять. Я ей доверял какое-то время. Но всё зашло слишком далеко, поэтому я позвонил ей снова. Она не ответила». Я поехал в вашу школу, хотел убедиться, что она прислушалась ко мне. У школы её машины я не увидел, и после разговора с мистером Дэвисом решил не расстраивать её ещё сильнее. Поэтому я поехал домой. Он тянет за завязки своей толстовки так сильно, что вот-вот порвутся. Я должен был найти её». «Значит, сначала Пайпер поехала в школу, а только потом на точку?» — спрашивает Ной. потому что как можно скорее хотела разрешить эту ситуацию с контрольными? «Вот это я и пытаюсь выяснить», — говорит тейлер прохаживаясь взад и вперёд по листьям папоротника. «Я ходил в участок и говорил с полицейским детективом Бреслоу. Я поделился с ним сомнениями. Саванна поступила с Пайпер ужасно, и она была сама не своя, но ни о каком самоубийстве речи быть не могло. Что-то тут не складывается». Она вышла из тренерской мистера Дэвиса и сразу же мне позвонила. Как она оказалась без сознания у подножья горы? что сказал Бреслоу?» — спрашиваю я. Да рассмеялся мне в лицо. Но тут другая странность. «Почему?» — он рассмеялся. «Не из-за того, что Пайпер упала с площадки самоубийц, а потому что я упомянул мистера Дэвиса. Похоже, Бреслоу очень хорошо знает нашего любимого учителя. Он сказал, что волноваться нет смысла». «А ты не пытался поговорить с мистером Дэвисом?» — спрашивает Джейси, хватаясь за ограждение, чтобы подняться. Её качает. На мгновение она закрывает глаза, штанины задевает папоротник, на котором, словно драгоценные камни, блестят капли росы, потом встаёт прямо. «Ты спрашивал, приходила ли к нему Пайпер в тот день?» «Не хотел себя выдавать», — поясняет Тайлер. «Я решил, что узнаю гораздо больше, если он будет считать меня просто парнем из Футхилла, который любит походы». «То есть ты пришёл в наш кружок, чтобы шпионить за мистером Дэвисом?» Джейси бросает на него недоверчивый взгляд. «Мистер Дэвис — классный учитель. Своих учеников он любит. Послушай, я, как и ты, хочу выяснить, что случилось с Пайпер. Но мистер Дэвис точно не угрожал Пайпер, и...» Она машет рукой на обрыв. «И уж точно не виновен. Если ты так думаешь, то глубоко ошибаешься». «Может, и не ошибается», — подаёт голос Александра. Она поднимает голову от своего розового блокнота, который так и сжимает в руках. Солнечные лучи падают на её тёмные локоны, придавая им медовый блеск. Джейси поворачивается к ней. Александра прикусила губу, но пальцы, держащие блокнот, расслаблены. «Вместе с Пайпер мы входили в редколлегию школьной газеты. Вы все утверждаете, что знаете Пайпер, но при этом упускаете самое очевидное. Пайпер. Школа выживания. Ну, так объясни нам». «Я готова вырвать у неё блокнот и выкинуть его вниз с обрыва». «Почему Пайпер вступила в этот кружок?» — спрашивает Александра. «Потому что в него ходил Ной», — отвечает Джейси, смахивая грязь со своей толстовки. Александра качает головой. «Может, но это не единственная причина». «Она вступила в него, потому что она — любимица мистера Дэвиса», — высказываю я свою версию. «Она же постоянно о нём говорит». Александра почёсывает подбородок ручкой. Этого недостаточно. Почему она вступила в кружок, в котором занимаются тем, что она ненавидит? Например, спортом на открытом воздухе, походами. но ну и потирает висок. Она говорила, что хочет попробовать что-то новое. У Пайпер всё время появляются новые увлечения. Никакого нового увлечения у Пайпер не появилось, — устало отвечает Александра. Резкий порыв ветра треплет её локоны и поднимает в воздух запах диких цветов. Она собирала материал для статьи, но и вопросительно приподнимает бровь. Для нашей школьной газеты она не стала бы держать это в тайне Могла и держать, если под угрозой было её расследование. Пайпер что-то расследовала и даже не сказала об этом другим членам редколлегии. Видимо, понимала, что её план никто не одобрит. Я настолько устала, что была не в силах сдержать смех. В «Школе выживания» Пайпер вела расследование — «Что-то вроде дела об исчезнувшем походном ящике с кухонными принадлежностями?» Она расследовала деятельность самой школы, она следила за кем-то из её членов, поправляет меня Александра. Я стала подозревать её в этом недавно. На заседаниях редколлегии она всё время отвлекалась, делала какие-то пометки в блокноте, что-то нашёптывала в свой диктофон. Я пыталась узнать, чем она занимается, но на мои вопросы она не отвечала. Вначале я решила, что Пайпер боится, что я украду её идею, как как она когда-то сама поступила. Александра резко стала серьёзней. Мы же всё время соревновались. И вот однажды Пайпер вырвала страницу из своего блокнота, скомкала и выбросила. Какой-то мелкий зверёк пробежал рядом с тропинкой в подлеске. Александра вздрогнула. Она стала говорить тише, будто нас могут подслушать бурундуки. Все разошлись домой. И тогда я достала из мусорки этот скомканный листок. Большая часть записей была перечёркнута ручкой, но кое-что я всё-таки разобрала. Это было непросто, но у меня получилось. Например, «К. В.». Я задалась вопросом, зачем Пайпер делать зашифрованные пометки, если она готовит простую статью о школе? «Или, если на то пошло, зачем уходить в подполье?» — добавляет Ной. «Потому что это не была обычная статья о школе», поясняет Александра, накаляя страсти. «Я думаю, что Пайпер расследовала что-то более серьёзное, и кто-то вполне мог ей угрожать, чтобы она прекратила совать нос не в своё дело». «Но она не прекратила». Александра переводит взгляд на обрыв. «И этот кто-то пошёл на радикальные меры», заканчивает фразу Тайлер. «Но какое отношение это имеет к мистеру Дэвису?» спрашивает Джейси. Александра вытаскивает мятый листок бумаги из заднего кармана. Когда Саванна подошла ко мне в спортзале и стала говорить об угрозах Пайпер, у меня в голове закрутились колесики. Я побежала к своему шкафчику. Там лежал этот скомканный листок из мусорки, чтобы понять, что расследовала Пайпер. Одно мне разгадать удалось. В этом я почти уверена. Она протягивает мне листок, остальные, тоже желая взглянуть, собираются вокруг меня. Гряди каракулей одно уравнение с двумя большими буквами обведено карандашом «ЮФ» равно «опасность». Нойс с насмешкой смотрит на Джейси. «О чём, о чём, а «ЮФ» переживать не стоит», — хмыкает он. Александр бросает на него неодобрительный взгляд. До этих выходных я думала, что это чьи-то инициалы, но никому в «Школе выживания» они не подходят. Я даже переставляла местами имя и фамилию, всё равно не подходят. Но вчера я кое-что поняла насчёт нашего инструктора и одного из членов школы. Но это не касается нашего кружка. Помните, какие слухи ходили прошлой зимой, когда наша футбольная команда вдруг переместилась с последнего места на первое? Что они стали чемпионами не потому, что к ним в команду пришёл новый звёздный игрок, и не потому, что стали тренироваться в два раза больше? «ЮЭФ — юношеская футбольная команда», — тихо говорю я, пиная сосновую шишку. Хоть после победы к мистеру Дэвису и относились как к богу, в лиге ему пришлось несладко. сладко. Сыпали самые разные обвинения, от подкупа судей до взяток другим тренерам за слив игры, но доказать ничего не удалось. Вот именно. Александра улыбается, как улыбаются родители, гордящиеся своими детьми. В прошлом году Пайпер спросила руководителя нашего журналистского кружка, может ли она написать об этом статью. Но он сказал, что подобные статьи не место в школьной газете. Она даёт нам время переварить эту мысль. А что, если Пайпер решила рискнуть и всё равно написать статью? А где лучше вести расследование, как не в школе выживания? Тут тебе и капитан команды, и тренер. Слова проносятся в моём мозгу подобно белке, пытающейся пробраться на верхушку дерева через ветки, прежде чем я успеваю их переварить. Пайпер обожает мистера Дэвиса. Она никогда не стала бы писать статью, ставящую его репутацию на кон. Но последнее место, куда она ходила перед тем, как упасть с горы, — это его тренерская.